рубин ничего не сказал, поэтому апорно продолжал. «Как бы то ни было, твой диагноз точен». Я встречалась с доктором Корбеттом, и могу сообщить, что он вел себя в своей обычной манере. Уверена, он считает, что был со мной чрезвычайно любезен, более того, обходителен, словно я приехала сюда из Индии только для того, чтобы меня обхаживал ученый средних лет с выпирающим брюшком». Для начала он заметил, что я хорошо выгляжу. Имел ли он в виду мою одежду, мое лицо или мою фигуру, не знаю. Затем мы потрепались на тему, как я живу. И вот что интересно. Выяснилось, что он даже не знает, где я жила последние два года. И, наконец, просто чтобы заполнить время, мы поболтали о моей работе. Поболтали о той безделице, которой я посвятила одну пятую своей проклятой жизни и которую он заставлял меня начинать заново и переписывать, и начинать заново и переписывать, и начинать заново, и так до посинения. И что он смог сказать на этот раз о моих ста страницах, о моих тридцати тысячах слов, о моих шести месяцах трудов, до седьмого пота. Он нашел ее интересной. Он счел, что в ней есть потенциал. Но он сказал, что ее надо привести в порядок. Он решил, что она слишком эмоциональна и агрессивна. И все потому, что я попыталась показать свои чувства к этим писателям... «Господи, к этим индийским писателям, которых кто-то должен спасти от этих проклятых английских критиков с их теориями и с их интеллектуальным империализмом!» А затем, да-да, он сказал, что я должна зайти к нему поужинать. При этом в разговоре как-то всплыло, что его жена сейчас в Америке, гостит у своей кузины. Она покачала головой. «Видишь ли, интеллектуально эти люди действуют очень тонко. Своё презрение, своё снисхождение они никогда не проявляют открыто. Поэтому люди не верят, когда ты говоришь им про их презрение. Но я знаю, что они презирают. Я это чувствую». Со времени своего приезда сюда я пытаюсь протиснуться мимо этого презрения. Может быть, пришло время остановиться?» Голос ее изменился, набрал грусти, но отнюдь не мягкости. «Боже, я скучаю по родителям, Робин, тебе этого не понять. Шесть лет. Скучаю по ним так сильно». И тут она спросила, «Ты будешь жалеть, если я уеду?» Робин пожал плечами, «Наверное». Апорно улыбнулась своей самой недружелюбной улыбкой. «Тебе будет не хватать твоей безделушки, да? Твоего местного колорита!» «Ты же понимаешь, что я так не думаю о тебе?» «Кто знает...» Мне кажется, вы все одинаковые, все без исключения. Разве ты не выдал себя в тот день у тебя в квартире, когда я показала тебе книгу? Не стало бы жизнь проще, если бы я делала то, чего люди ждут от меня. Корбит ждет от меня только одного — странности и экзотики. Ему бы понравилось, если бы я вошла к нему, одетая в саре, «Брянчано-ситарь! Ему не нужна правда о моей стране, никому из вас не нужна. Он не хочет знать, что в этом городе есть собственная азиатская община, и за один день, проведенный среди этих людей, он мог бы узнать об Индии больше, чем я когда-нибудь соберусь ему рассказать. «Они решают, кем ты должен быть!» а затем втискивают и втискивают тебя в это клише, пока не становится по-настоящему больно. А это очень больно. Судя по отсутствующему выражению на лице Робина, было вовсе не очевидно, что он слышал последние слова. — Ты не против, если мы сменим тему? Я пришел кое о чем поговорить, и у меня не так много времени. А резко вскинула удивленный взгляд. В ее глазах мелькнула боль, словно их пронзили чем-то острым, но через секунду боль исчезла. «Мы можем поговорить о чем угодно. Лишь бы тебе было интересно. Только не позволяй мне вставать на пути твоего плотного графика». Я пришел спросить, можно ли мне забрать свой рассказ. Я пытаюсь собрать все экземпляры моих работ. Разумеется, сейчас принесу. Она исчезла в спальне и почти тут же вернулась с блокнотом Робина. — Что ты об этом думаешь? — спросил он. — Мне понравилось. Мне вообще нравятся твои забавные рассказы. — Что ты хочешь сказать? — опорно и вздохнула. — Насколько тебе важно, чтобы я ответила честно? «Что тебе сегодня больше по душе, сладкая апорна или кислая апорна? Тебе ее подать теплой или холодной? Что ты выберешь из меню, Робин?» «Сегодня», — сказал он, — «мне очень важно, чтобы ты была честной». И тут же поправился. «Хотя на самом деле все это не имеет значения, ведь я никогда не узнаю, действительно ли ты честна со мной. Поэтому можешь говорить что угодно». «Говори что угодно». «Говорить что угодно? В этом случае у меня широкий выбор. Надеюсь, ты имеешь в виду именно это». Слова прозвучали почти шутливо по сравнению со следующей репликой. «Забавный ты человек, Робин! Странный человек!» «Почему ты так говоришь?» — холодно спросил он. Ну, потому что ты постоянно создаешь себе трудности. Постоянно пытаешься сделать вид, что жизнь труднее, чем на самом деле. Ты считаешь, что мне все давалось довольно легко, так? Это ясно всем. Всем, кроме тебя. И вообще, при чем тут мой рассказ? Очень даже при чем. В смысле, любовь совсем не обязана быть такой. Разве не так? «Ты знаешь, что не обязано Эти двое. Как можно испытывать к ним сочувствие? Им следует просто принять то или иное решение, а затем действовать в соответствии с ним. Мне такой подход не кажется простым». «Конечно, тебе не кажется. Теперь, наверное, начнешь рассказывать, что с тобой однажды было то же самое». «Да, было». «Бедная девушка!» «Кто?» «Та, с которой у тебя были вот такие отношения. Она тебя бросила?» «Да, так уж вышло». «Вот и хорошо». Последовала решающая пауза, после чего Робин заерзал на стуле и сказал с некоторым раздражением. «Я хотел узнать твое мнение о литературных достоинствах рассказа». «Именно его я только что высказала. Я не могу отделить так называемые литературные достоинства от содержания рассказа. Почему ты думаешь, все эти ученые так меня здесь ненавидят?» «Ты нашла рассказ занимательным. Его ироничность заставила тебя улыбнуться?» «Честно говоря, нет». То, что люди в литературе называют иронией, в реальной жизни называется болью, непониманием, несчастьем. В мире так слишком мало любви, чтобы я сочла забавными двух людей, которые не способны поведать друг другу о своих чувствах. То же самое можно сказать про жуткую историю о везучем человеке. Он настолько глуп, настолько ничего не понимает в жизни – что ты все время ждешь, что рассказчик как-то прокомментирует его глупость или накажет его, или сделает что-нибудь еще. Многие люди нашли этот рассказ смешным. Ты за эти годы просто утратила чувство юмора. Но ведь нельзя смеяться в одиночку, Робин. Никто не смеется в одиночку. Я бы смеялась, если бы мне было с кем смеяться». «Ты помнишь?» — спросил Робин, и голос его стал тихим от напряжения. «Как ты прежде смеялась вместе со мной?» «Прежде я смеялась со многими людьми, возможно, и с тобой». Не обратив внимания на то, какое действие оказали ее слова на Робина, она поспешно продолжала. «Эти люди, которые нашли твой рассказ смешным, они ведь мужчины!» «Да, в основном мужчины. Я так и думала». «Видишь ли, мужчинам нравится ирония, потому что она имеет прямое отношение к превосходству, к чувству власти, ко всем тем вещам, которые у них есть от рождения. Женский смех и мужской смех не похожи друг на друга. Не думаю, что ты вообще можешь понять смех женщин. Он всегда связан с освобождением, с избавлением от неволи. Даже сам характер смеха иной». Женский смех мало напоминает тот лай, который раздается, когда мужчины хохочут в компании. «Так ты считаешь, что я никогда не смогу написать ничего такого, что рассмешила бы женщина?» «Я считаю лишь, что тебе не стоит удивляться, если люди не пляшут под твою дудку». За этой репликой последовала еще одна пауза, которую Робин, судя по его виду, не собирался прерывать. «Итак», — продолжила Апарна, — «ты считаешь, что ты несчастен в любви, да?» «За последние годы я несколько раз портил добрые отношения с женщинами, если ты это имеешь в виду. Значит, они были не такими уж добрыми?» «Мне лучше судить, разве нет?» «Нет, совсем нет. Мне кажется, что ты совершенно не понимаешь сути дружбы. Мужчины ее, как правило, не понимают. Как только у них складывается с женщиной по-настоящему дружеские чувства, они сразу теряют над ними власть и переводят их в романтическую плоскость, и тогда все распадается». Похожий у тебя сегодня на всё есть ответ. Кто-то должен сказать тебе правду, объяснить все это, раз уж ты заявился сюда, похожий на вопросительный знак. Ты пишешь все эти рассказы, которые, по сути, являются плохо замаскированными вопросами, мольбой о ясности. Кто-то же должен потянуть за ниточку, чтобы расплести этот спутанный клубок, Мой тебе совет – учись. Научись тратить больше времени на людей. Научись любить многих людей, любить их по-разному. Любить кого-то означает помогать, но это не означает, что ты должен вываливать на человека свои избыточные эмоции. Твоя любовь – это потакание собственным прихотям. — Отучись от такого, Робин, пока не поздно. Убежденным Робин явно не выглядел, и тогда опорно-сердито добавила. — И ты точно ни к чему не придешь, если заведешь флирт с гомосексуальностью. Это жалкий путь. Этим ты как бы обходишь на цыпочках суть проблемы. Завороженный ею словно незваный гость, подглядывающий в окно, за которым... Проходит вечеринка, да? А теперь давай, Робин, или ты стучишься в дверь и входишь, либо уходишь от нее навсегда. К чему эта одержимость? К чему вуайеризм? Прими решение хотя бы раз в жизни. Но на самом деле это не твой путь, да? Тебя научили играть с вопросами, а не отвечать на них. «Блестящее английское образование! Как же хорошо оно постаралось оградить тебя от мира!» Апорно картина вздохнула и заключила, «Я бы все отдала за английское образование!» «Так что же мне делать?» — спросил Робин невыразительным механическим голосом. «Я должен следовать твоему примеру. Никого не видеть, никого не любить, ничего не чувствовать». Жить все время в одиночестве, гневно, глядя на мир с пятнадцатого этажа. «Я бы не стала жалеть о том, как я провела последние два года», — сказала Апарна, — «если бы мне удалось завершить работу». «Если бы мне позволили завершить работу. Все остальное не имеет значения. Видишь ли, мне больше не нужны друзья. А вот тебе, как мне кажется, нужны». «Холодные, рассудочные друзья, которым тебя так влечет!» «Ты никогда не замечал, что все твои друзья терпеть меня не могут!» Как неожиданно все эти блестящие споры, импровизированные остроты иссякли, как только я садилась за стол и смотрела на всех с комичной перележностью. Бьюсь об заклад. Им достаточно было услышать мое имя». И их начинало корежить. Ты когда-нибудь говорил с ними обо мне? Или тема людей представляется тебе несколько приземленной для тех возвышенных бесед, что ты сейчас ведешь? Почему ты продолжаешь со мной общаться аппарно? — спросил Робин. Я в недоумении, я заинтригован. Прежде чем я уйду, я действительно хочу узнать, почему ты продолжаешь со мной общаться. «Ты мне нравишься», — ответила она. Робин рассмеялся коротко и тихо. «И однажды мы могли помочь друг другу». «Однажды? В тот раз. Когда же это было? Этим летом?» «Ты все мне обещал, что мы отправимся вдвоем...» в озерный край, что у тебя есть друг, который недавно купил там домик, и что мы туда поедем на неделю-другую. Ты собирался ему позвонить и спросить, можно ли там пожить. Ты всё рассказывал о краях, которые видел в детстве, и о том, как ты хочешь туда вернуться. Я тогда подумала, что неделя в каком-нибудь таком месте — это может быть совсем неплохо. Ты тогда много рассказывал о своих родных. Теперь же ты никогда о них не говоришь. У меня те места ассоциируются с потребностью завести семью. Смешно, не правда ли? Больше они ничего для меня не значат. Все это теперь так далеко. Думаю, там сейчас многое изменилось. Я не был там целую вечность». Было бы приятно вернуться назад. Зачем? чтобы это дало? Не знаю. Ты бы в тот раз поехала со мной? Конечно, поехала бы. Мы бы стояли у озера на закате и держались за руки. Это было бы очень романтично. Возможно, мне следует повидать родителей, поехать и повидаться с ними. Как ты считаешь? Возможно, мы оба разочаровавшиеся романтики, Робин. И эта поездка стала бы началом страстного романа, который был бы для нас обоих или спасением, или смертью. Возможно, ты так бы мной увлекся, что забыл бы все, даже загадочную к к О чем ты? О влюбленных, о которых ты пишешь. Их имена всегда начинаются на Р и к «Когда ты расскажешь мне о ней, Робин? Когда ты выложишь все на чистоту?» Робин не ответил, и апорно вернулась к интонации злобных воспоминаний. «А, какая разница! Обещание, обещание, всегда обещание!» «Ты так и не позвонил своему другу. Мы так и не совершили это сентиментальное путешествие вторым классом, Ты опять играл с идеей. Я не утверждаю, что ты это осознавал. Я не утверждаю, что ты этого хотел, но ты несерьезно относился ко мне. Не совсем серьезно. Когда ты станешь относиться серьезно хотя бы к чему-нибудь, Робин, жизнь для тебя — это просто мрачная ирония. И от этой мысли тебе легче жить, да? Я отношусь серьезно к своему творчеству. Разве? Наверное, есть несколько серьезных мыслей, которые ты старательно вставляешь в свои литературные опусы. Например, самоубийство. Самоубийство? Да, в твоих рассказах всегда упоминается самоубийство. И зачастую совершенно беспричинно. Вот, например, «Бедная семья» в твоем первом рассказе или «Депрессивный друг» в этом. Причем эта линия не получает никакого продолжения. Ты играешь с этой мыслью, как и со всем остальным. Возможно, ты просто хочешь доказать... Послушай, Апарна, может, я все-таки скажу, зачем я сюда пришел? Я сегодня разговаривал с Эммой, это мой адвокат. Она больше не хочет защищать меня, если я не признаю себя виновным. Она считает, что я это сделал. Аппорно опустила взгляд. И теперь ее голос был сама нежность, сама мягкость. — Прости, Робин, я понятия не имела. Ты ведь знаешь, что не имела. Почему ты не сказал мне раньше? — Я не знаю, что сказать. Робина хрип от свалившегося на него несчастья. Он едва мог говорить: "Можно мне еще чашку чая?" "Да, конечно." Аперна взяла кружки и ушла на кухню. Она наполняла чайник, доставала чайные пакетики, наливала молоко и беспрестанно кусала губы, подыскивая слова ободрения, слова утешения. Возможно, она попросит рубина остаться на вечер, приготовит ему ужин, выдернет себя из этого мстительного настроения. Она заторопилась с чаем и направилась в гостиную. Сейчас она сядет с ним рядом на диване, и... Робин исчез. А вместо детского смеха и криков снизу, с игровой площадки доносились взволнованные взрослые голоса не зная, не догадываясь, даже не опасаясь, она вышла на балкон и глянула вниз. Вокруг тела уже собралась довольно приличная толпа,